Глава 81. Как ты выкрутишься? Сложившаяся ситуация вызывала беспокойство у болельщиков Саламандр, зато недоброжелатели Ван Джена были весьма довольны. Следующий круг поединка второго тура соревнования королей должен был начаться в срок, и никакие обстоятельства на это не повлияют. К тому же на Саламандрах свет нам не сошелся. Зрителей по-прежнему интересовали такие звездные команды, как Слава Императора, Убийца Богов или же Династия, которая усилила свой состав очень изурядным новичкам. Нынешний этап турнира привлекал огромное внимание и стал настоящим праздником для Академии. К этому прибавлялось чувство собственного превосходства. Раньше Академия X была более закрытой, почти засекреченной, но теперь она стала известна во всем мире. В связи с этим каждый поступивший в Академию сразу чувствовал, что отношение друзей и знакомых к нему изменилось. Все начинали смотреть на него, как на избранного. Человечество наконец научилось жить без войн. Небольшие локальные конфликты или специальные военные операции случались иногда, но для большинства курсантов в военных академий они происходили где-то очень далеко. Хорошо, если курсанты имели возможность получить там реальный боевой опыт, ведь даже такие суровые испытания, как IG, нельзя сравнить с настоящей войной, так как там все делается по правилам. Что же касается соревнования королей, на нем представляли наивысший уровень военного искусства во всем личном пути. Вером состоялся собой между убийцами богов и звездной силой. Состав обеих команд не изменился. Марс, как все и предполагали, все так же решила сидеться в зрителях. Ничья в прошлом сражении не сильно повлияла на убийц. И как только матч начался, сразу обнаружилось их явное превосходство. Тем не менее, Пань Паньпосы заслужил всяческих похвал, он вновь проявил себя как опытный и знающий свое дело командир. Основываясь на прошлом опыте боёв с обеданцами, он выбрал бой в городских условиях, Однако все же его команда пала под мощным натиском. Нельзя сказать, что победа далась убийцам легко, но всем было очевидно, что обиданцы намного превосходят своего противника по силе. Как гласит пословица, один силач побеждает десятерых искусных фехтовальщиков. Когда разница в силе слишком велика, тонкости военного искусства не особо эффективны. Конечно, в наши дни пословица во многом утратила актуальность, и на турнире сильнейших важны были не только победы и поражения. Проще говоря, продемонстрировавшие прекрасную тактику тоже получили свою порцию аплодисментов от зрителей. Звездная сила показала замечательные командные качества, но и у убийц богов командная игра тоже была на высоте. Победа не особенно обрадовала обиданцев. Разница в силе оказалась слишком большой. Однако членам команды убийц богов также было чему поучиться у Звездной Силы, в частности Оливеидуса. Ему необходимо изменить свое отношение к силе. Леведусу следует открыть разум для чего-то нового и улучшить свои лидерские способности, а не делать упор только на индивидуальные качества и дисциплину. Но он не совсем себе представлял, что еще может иметь значение, кроме личных качеств и дисциплины. Второй бой. Команда Слава Императора против команды Соколов. У Соколов произошли довольно большие изменения состава. Вступление в команду бойцов из Республики Махи ее значительно усилило. Однако стоило только Асланцам выйти на площадку, Сразу раздался шквал аплодисментов. Их популярность всегда была вне конкуренции. В этот раз слава императора повел в бой не новый командир, а Атлант Хагрис. Да, Марио присутствовал на матче как зритель. Бой оказался очень напряженным. Обновленная команда Соколов проявила необычайную боевую силу, в особенности ее новые участники. Паланы из Республики Махи на тяжелом мехе был не сокрушен как скала, Он обладал двумя способностями X, принадлежащими стихиям металла и земли. Также у Соколов появился очень сильный разведчик Джао Лун. Зрители сразу заметили, что он потрясающе владеет боевым искусством. Джао Лун по всем параметрам опережал Дзиньяола. Жаль, только ему не хватало боевого опыта, он слишком старался проявить себя. Переломный момент боя наступил, когда хагрис сбросился на Винсента. Данди разгадал его намерение и вовремя активировал свою способность X. Чтобы помочь младшему товарищу, но Атлант прямо у него на глазах уничтожил Голдвилла, а затем приспокойно удалился. Вот уж действительно, никто не умеет так нападать и отступать, как Атланты. Он был неудержим, словно ветер. Слава Императора получила в итоге три очка, к тому же команда Асланцев обладала высоким индексом привлекательности и количество ее фанатов непрерывно возрастало. Благодаря этому она продолжила возглавлять топ-8 лучших команд, после перерыва должны были состояться последние два матча. Зрители обсуждали и спорили, а команды тем временем готовились к сражению. Сильнейшие есть сильнейшие. В составе команд, которые должны будут сейчас сражаться, хоть и произошли изменения, но это не должно привнести что-то кардинально новое. Все ожидали выхода на поле команды «Саламандр». Однако состав «Саламандр» заставил всех раскрыть рты. Ван Джан, Муджэнь, Джан Шань, Олли, Такуми. «Что за чёрт?» Все знали, что в новом сезоне главные ударные силы Саламандра будет трезубиться солнечной системы Ван Джен, Алисинь и Кёртис. «Где же эти двое?» «Что? Не смогли выйти в бой по состоянию здоровья?» «Да как так?» В Академии Ресса стоял великий стон. Многие уже неделю ждали возвращения Ван Джена, изнемогая от нетерпения. «И вот на тебе!» Ванжен Джен вернулся, Алисень с Кертисом исчезли. В этом бою саламандрам предстояло сражаться с темными волками, известными своей свирепостью. Подобные соревнования всегда возбуждают интерес зрителей, на трибунах не было ни одного свободного места. Все основные составы команд и победители и проигравшие пришли в полном составе. До этого и в самой высшей академии Икс и за ее пределами многие пренебрежительно отзывались о саламандрах, однако когда пришло время, даже эти скептики все до единого явились смотреть бой. Саламандры и темные волки уже начали подготовку. Все взгляды были прикованы к Ван Джену. У него такой беззаботный вид. Ван Джена, похоже, совсем не волнует то, что все сейчас обсуждают! усмехнулась Сюиюи. Она не относилась к тому числу людей, что любит поддерживать только традиционные сильные команды. Ну что ж, несмотря на явные проблемы, он умудряется сохранить спокойствие. Это тоже заслуживает уважения! ответил Кат. Как студент факультета военного искусства, он оценивал команды по применяемым тактикам и лидерским качествам их командиров. По этой же причине он был горячим поклонником Пань-Пасы. Саламандры у него были на втором месте. Он считал, что Ван Джен тоже неплохой командир, просто его слишком мощная индивидуальная сила перевешивает и затмевает все остальное. Только вот в действительности эта его сила не дает особых преимуществ. Новым Саламандрам ни за что не устоять перед такими командами, как Убийцы Богов или Слава Императора, которые не будут их щадить и вкладываться лишь наполовину при встрече в бою. Конечно, при условии, что Саламандры вообще будут достойны такого отношения. Кассиус тем временем тоже вывел свою команду на подготовку к бою. Кассиус, Роберт Банти и Шаваран составляли костяк темных Волков. Эта троица была способна привести любого противника в ужас. Именно благодаря им удалось вырвать ничью убийц богов. Коррозия, ослабляющая их способность Кассиуса, завесы тьмы Роберта и берсерк Шеварана вынуждали даже убийц богов избегать прямых столкновений. Это дало темным волкам огромное преимущество. Любой противник, решивший совершить невыгодное для них наступление, будет вынужден сразу же отступить на почтительные расстояния. Как же саламандры собираются противостоять им с таким слабым составом? Джан Шань умеет только быстро перемещаться, Олли – снайпер, а снайпер практически не влияет на общую ситуацию. Что касается Такуми, то по сравнению с Уорфом он не имеет никаких преимуществ. Моджень? Это великан? Появление Модженя на площадке тут же привлекло внимание и вызвало необычное оживление среди зрителей. Надо же, настоящий дайдерианский великан! В целом он производил впечатление животной силы. Огромный рост, могучее телосложение – Должно быть силен как зверь». Маджин использовал гигантского меха, но мех как раз-таки не вызвал особых восторгов. Для мехов больше не значит лучше, об этом знают даже малые дети. «У Саламандр никаких шансов! Что с ними такое? Этот великан? Да с ним и ребенок справится!» «Ну надо же! Ван уже на все наплевать! Совершенно слетел с катушек! Вообразил себя центром вселенной!» «Ха-ха! Это не команда, а зверинец какой-то!» Для Саламандр, по-видимому, и вправду наступили не лучшие времена. Чересчер много шума поднялось вокруг их команды, а Ван Джин, в отличие от Льера, не любит устраивать эффектные шоу. Если все складывается, то хорошо, а если нет, в них сразу же от камни. В первом ряду сидели звезды Высшей Академии X в полном составе, даже Дзянь Зехао пришел. У Луэр и Ай Цао места были рядом, раз уж она решила связать свое будущее с этим человеком, Луэр хотела посмотреть, как Иванжен поступит в этой ситуации. Не просто ли так он вообразил себя самым лучшим? С той стороны, где сидели бойцы славы Императора, раздался смех голоса. Это болтали Демарио и Хагрис. О чем они говорили было слышно, но Хагрис выглядел очень веселым. Место хуй, инь было пустым, и даже Айна не знала, в чем дело. Эта маленькая плутовка сказала, что плохо себя чувствует и не сможет прийти. Вслед за боем Саламандра сразу должен был начаться бой династии, но Лиеру, похоже, было на это наплевать. Он с довольным видом любовался делом своих рук. «Ну и как же ты выкрутишь на сей раз, Ван Жен?»